Глава сорок Вернувшись из Нью-Джерси незадолго до ужина, Деккер вел себя как скорее анти-Деккер, если такое вообще возможно. Активно предлагал помощь во всех домашних делах, сам установил стол, поставил на него посуду, высказал соболезнования всем без исключения сестрам Джеймисон и безутешным родственникам Фрэнка, причем и сам вполне искренне их слушал. Потом, когда остальные отправились в ближайший мотель, в котором остановились, Джеймисон загнала его в угол в кухне, где он, убрав со стола, загружал посудомоечную машину. «Ты вообще как себя чувствуешь?» Поинтересовалась она с весьма обеспокоенным видом. Засунув в посудомойку последнюю тарелку, Амос насыпал в лоток моющее средство, ткнул на запуск и захлопнул дверцу. Только потом повернулся к ней. «Просто пытаюсь помочь, чем могу». «Вижу». «Именно это я и имела в виду, только это совсем не... Понимаешь меня?» «Ты хочешь сказать, что это совсем на меня не похоже?» Она явно растерялась, но не стала его поправлять. «Должно быть, беру с тебя пример, Алекс». «Это хорошо?» — тихонько спросила она. «Наверное. Похоже, что люди стали воспринимать меня гораздо лучше, чем когда я жил в Огайо». Деккер ненадолго погрузился в молчание. Я знаю, что в обществе мне частенько не по себе, как-то неловко, и знаю, что нечто у меня в голове просто не дает мне сказать то, что нужно говорить в определенных ситуациях. Например, когда кого-то нужно, ну, не знаю, утешить, успокоить. Но даже если я этого не говорю, это вовсе не значит, что я про это не думаю. Джемисон погладила его по плечу. Знаю, Амос. Правда знаю. Но я стараюсь, это просто... «Просто не так легко, как когда-то». Она улыбнулась. «Думаю, что ты уже здорово продвинулся. И эта дорога с двусторонним движением, Амаз, ты тоже делаешь меня лучше, и в расследованиях тоже. Когда мы с тобой стали напарниками, я частенько вообще не понимала, что творю». Он кивнул, прислонился к кухонной стойке и принялся изучать свои собственные ноги. «Помню, как было, когда Кэсси с Молли погибли. Понаехали родственники, дел тоже было по горло». Все были в шоке, а я... Я просто не мог ничего делать. Совсем руки опустились. Просто сидел, как пень. А что удивляться, такая страшная потеря. У множества людей такие же страшные потери каждый божий день. И все-таки они не опускают руки. Но, по крайней мере, сегодня ты был молодцом. В самом деле здорово помог. Эмбер тебе крайне благодарна. Он на это не ответил, просто почесал макушку. Ты как все-таки самочувствие?» Не отставала она. Как-то забавно. Только сумел выдавить Деккер. Память не подглючивала? Нет, как в тот раз нет. Она кивнула, хотя вид у нее был по-прежнему немного встревоженный. Что накопал в Нью-Джерси? Он передал ей содержание своей беседы со Станли Ноттингемом. Клад? Изумилась Алекс. И ты во все это веришь? Думаю, что Брэдли Коста верил, иначе зачем бы ему сюда переться. И он переехал из Нью-Йорка в эту дыру. Только из-за того, что где-то что-то услышал. «Не вижу никакого смысла». «Смысл есть, если Коста и сам что-нибудь раскопал». Ноттингом сказал, что при последних беседах он был слишком уж хорошо информирован, а это говорит о том, что Коста действительно провел какие-то свои собственные исследования. Парень-то с Уолл-стрит. Там у них умеют проверять информацию. И есть еще кое-что». «Что именно?» «Помнишь, Коста вступил во все местные общественные организации? Киванис и так далее». «О, все на тех фотках есть и что». Не вижу ничего странного. Но еще он вступил в местное историческое общество. Думаешь, воспользовался их ресурсами, чтобы провести собственные исследования и даже выяснил, где спрятано сокровище, так что ли? Это совсем не исключено. А как же Джон Беррон? Он что, про эти слухи и слыхом не слыхивал? Не знаю, но его предки клад точно искали. Помнишь дыры в стенах? И хотя там все здорово заросло, я и на земле кое-где видел следы, что там копали. Но ты же не считаешь, что Бэрон знает, где клад? — вновь спросила она. — Если бы он знал, то разве жил бы так, как живет сейчас? — Ну, тоже верно. — Так что собираешься теперь предпринять? — Пойду по следам коста и попробую выяснить то, что выяснил он. — Но зачем было его убивать? — Если он раскрыл местонахождение клада, то вот тебе и мотив. — А что тогда с тремя остальными? — Не знаю. — Послушай, как только пройдут похороны, я сразу опять начну тебе помогать. — Это совсем не обязательно, ты сейчас больше своим родным нужна. Но я ведь женщина, декер Он явно ничего не понял. Ну, да. В курсе. И что с того? Это означает, что я существо многозадачное. Отозвалась она с улыбкой. Ама скивнул. Ладно, но будем еще держать в голове, что у нас тут и серьезная наркоторговля вписана, причем с полным букетом вплоть до насильственных преступлений. Я пробил Брайана Коллинса по базе ФБР. Совершенно хладнокровный убийца. Если тут еще и такие же болтаются поблизости, то нам придется туго». «Не, это вообще-то наша с тобой работа». Он посмотрел на нее так пристально, что она тут же поспешила сказать. «Знаю, знаю, ты не хочешь, чтобы со мной что-нибудь случилось? Но я сама на такое подписывалась. Без всяких ограничений. Я прикрываю твою спину, ты мою, так ведь?» Он кивнул. «И вот еще что, Деккер...» «Что? Я... Я тут случайно услышал твой разговор с Зоей на лестнице перед... Твоим отъездом в Нью-Джерси Амос отвел взгляд, насупился. Ты просто молодец, что все ей рассказал. Я знаю, это ей очень помогло, и не спасибо тебе за это. Все еще, глядя в сторону, декер ответил. Она еще совсем ребенок, ни к чему ей вообще все эти вещи. Но раз уж пришлось, то очень хорошо, что у нее теперь такой друг, как ты. И такая тетя, как ты, — добавил он. Опять потер макушку, пытаясь разгладить по-прежнему торчащие во все стороны волосы. — По-моему, ты чем-то обеспокоен, — произнесла Джеймисон. — Это ведь никак не связано с расследованием. Он покачал головой. — Что же тогда? — В том институте, куда меня отправили после черепно-мозговой травмы, мне много чего наговорили, но кое-что из сказанного особенно не дает мне покоя. — Что именно? — Они сказали, что поврежденный мозг постоянно меняется. Первой реакцией стали абсолютная память и синестезия. Но предупредили еще, что в дальнейшем могут быть и другие изменения, даже спустя многие годы. Но уже больше двадцати лет прошло, и ничего не изменилось, верно? Пока я не получил здесь по башке. Но ты же говоришь, что сбои в памяти больше не повторялись. А что с Декер Деккер посмотрел на нее. Когда я застрелил Брайана Коллинза, то не видел тот ярко-синий цвет, который обычно вижу. А какой цвет видел? Никакого. И необычного головокружения, не клаустрофобии, в общем-то... «Ничего страшного, не особо-то это приятные вещи, но это означает, что у меня в голове в самом деле что-то изменилось. И это, так сказать, немного нервирует». «Да сама вижу. Наверное, действительно та недавняя травма как-то сказалась. Но синестезия, может, еще и вернется? С одной стороны, я не особо хочу, чтобы она возвращалась, а с другой... С другой, ты боишься, что с тобой произошли еще какие-то перемены?» Теперь Амос смотрел ей прямо в глаза. «Я уже стал кем-то другим, Алекс» я не хочу еще раз через все это проходить потому что не знаю кем стану дальше со смущенной улыбкой он добавил и давай смотреть правде в глаза этот человек может и не прийтись тебе по вкусу